Глава 2. 28 лет назад в Старом Мире приемная рода Шереметьевых Борисов Гордей Константинович окончил с отличием школу, отслужил в армии, такс, послюнявил палец, плотно сбитый рекрутер Шереметьевых. Ага. Через год поступил на платное отделение по специальности маркетинг. Это как? На меня смотрели колючие, недоверчивые глаза нанимателя. Что именно вас смущает? Без роду, без денег. Вернулся после армии его. Так сразу поступил в один из престижнейших вузов страны. Что-то тут нечисто. Ваш броди, крутился как мог. Открыл собственный бизнес, заработал. Знаем мы ваши, заработал. Папка с делом стукнула о стол, и неодобрительный взгляд снова прошелся по документам. «Постоянные драки, нарушения порядка. Что с дисциплиной, Гордей Константинович?» «С дисциплиной у нас крепкие семейные отношения, Аркадий Павлович. Я старался сохранить серьезное выражение лица, но уголки губ предательски подергивались. «Юморист, ну а чего не закончил?» «Тут сказано, перешел на факультет права, потом на психологию. Работал. Он еще раз перепроверил. В морге? Да, санитаром. Да вы, батенька, тот еще фрукт, я посмотрю. Везде по чуть-чуть и нигде полностью. Это не есть хорошо. По верхам нахватались. Тут внушительный список. Ну а дальше что? А дальше вернулся в армию по контракту». — Вот видите, как бывает. Дело надо всегда заканчивать, — Гордей Константинович. Так это. Все и закончил как надо. Я стоял, вытянувшись по струнке. Военная привычка. На секунду позволил себе встретиться взглядом с человеком, от которого в дальнейшем зависела моя судьба. Ведь за мою голову объявили солидную награду. Бровь неверяще встрепнулась вверх, и я поспешил добавить — — Все экстерном, вы поймите. Просиживать штаны — это такое себе дело. Вот и... — Вы хотите сказать, что усвоили пятилетнюю программу за полгода? — За четыре месяца, ваш броди, — послышался сомневающийся кашель. — Ну, допустим. Но здесь запись, что вы ни черта не окончили. Вас выгнали за драку. Он поднес глазам листок, отложил и взял следующий. «Здесь за махинации со студенческими билетами? Что за история?» «Да так, мне не хотелось ему рассказывать, что я подделывал пропускай документы, толкая их левым людям. В основном это были трахари молодых барышень из многоэтажного общежития. Ничего серьезного. Просто карманные деньги для бедного студента. А вот здесь вы оскорбили профессора, уважаемого, между прочим, человека». И причем неоднократно. Ну, там он был неправ. Я не собирался отнекиваться и совсем не стыдился содеянного. Сначала попытался втюхать нам неактуальную информацию, а потом задел мою честь. А я не тряпка половая, чтобы давать об себя ноги вытирать. Вот значит как. Похоже, это конец. Рекрутер отложил папочку в сторону и скрестил пальцы, поместив на них подбородок. Я привык к отказам. Да, мой характер не сахар, но свое дело я знал. Плюс понял, что с этим дядькой лучше не юлить. Почувствуют обман. Это тот случай, когда честность — хорошее оружие. Какой у вас разряд фехтования? Четвертый. Тут же выпалил я, ухватившись за последнюю соломинку. Мужчина, оценивающий, кинул на меня взгляд и покачал головой, вертя пальцами ручку «туда-сюда». В возрасте 22 лет это довольно неплохой результат. С учетом того, что их всего семь, такого мастерства достигают обычно дворянские сынки. И то с измальства тренирующиеся у именитых фехтовальщиков. Моим учителем была улица. Ну и старый матерый армейский вояка дядя Паша, сделавший из меня машину для убийств суровыми тренировками. Место в охране устроит? Конечно! — расплылся я в улыбке. — Большего пока не могу предложить. Не знаю уровень твоей компетенции. Посмотрим, как проявишь себя. Выложусь на полную. Я чуть было не потянулся отдать честь, как вспомнил, что вот уже три месяца как на гражданке. И опустил руку. «Свободен, — Свободен! — Семен! — крикнул он повелительным голосом. Дверь тут же открылась. — Проводи молодого человека в казарму. Это Гордей! — представил он нас. «Объясни ему тут все», — раздался звонок, и Аркадий Павлович, отмахиваясь от моих благодарностей, сделал жест рукой, чтобы катились все прочь. Разговор важный. Я улыбался во весь рот. Пронесло. Теперь преследователи не посмеют отрубить башку наемнику аристократического рода. Умудрился же я влипнуть с этой контрабандой афродизиаков. Чёртовы импотенты обозлились на меня и требовали денежки назад. «А что я сделаю?» «Пришлось отдать почти все ушлому таможеннику, а остатки толкнуть на черном рынке во имя вялых песосов и эректильной дисфункции, так сказать. Товара нет, с армейки поперли, неприятность за неприятностью. Везде потыкался, никому не нужен. Шереметьевы были последним шансом. Как раз слышал, что им не хватает бойцов, а драки – это моя стихия». В мире, где огнестрельное оружие под запретом, ценилась личная доблесть. А владение мечом могло стать пропуском в лучшую жизнь. Дверь в казарму открылась, и на меня устремились десять пар любопытных глаз. Так началась моя карьера в аристократическом роде Шереметьевых. Настоящее время. Город неизвестен отделение полиции. Вводите. — послышался голос изнутри. Я, признаться, задолбался уже оббивать пороги кабинета начальника местной полиции. Сначала провели допрос. Дядя Жир, тряс кулаками, грозился пойти в управу. В общем, через все это я не раз проходил, поэтому демонстративно зевал, еще больше заставляя вибрировать его дряблые щечки. Все закончилось тем, что какой-то короткостриженный мужик со шрамом на брови Забежал в комнату и посмотрел на меня остекленевшим взглядом. Зуб даю, оторвали от важных дел. Под носом у него блестела синенькая крупинка веселого порошочка. ай ай -яй, яй в такое время и в таком месте. На секунду мне показалось, что по его глазам сверкнул блик, как будто мимо что-то пробежало невидимое. Этот факт немного напряг, но в комнате было спокойно. Весельчак подозвал дознавателя и прошептал ему на ухо пару слов. После этого меня и привели к главному. Вообще я удивлен, что не кинули сразу в местный обезьянник. Да и толстый, куда-то резко затерялся. Странно, как любят делать важные и не очень начальники, меня, конечно же, помариновали в ожидании. Проблема в том, что с нервами я дружил, водил хороводы, и вообще мы лучшие кореша. «Все эти штучки на меня не действовали, потому что...» «Что?» «Потому что ты, отбитый на голову», — любил повторять дядя Паша во время тренировок. «Думал сломать меня, а вышло так, что привязался и взял шефство над упрямым пареньком. Я за многое ему благодарен. Можно сказать, его обучение дало мне путевку в жизнь. Из простого охранника моя карьера довольно быстро взлетела до внештатного офицера» где я сколотил уже такую банду, закачаешься. При воспоминании о тех событиях я почувствовал легкое ностальжи. Большинство из старых товарищей безвозвратно исчезли. Кто-то умер, а кому-то помогли в этом. Место в роду Шереметьевых мне так и не дали. За это я и не взлюбил лицемерных ублюдков. Столько лет службы, и все коту под хвост. Присаживайся, надо же как вежливо. Чай, кофе. Я осмотрелся. Что-то изменилось. Если пойму причину, то можно выпутаться и из этой передряги. «Кофе», — сказал я, — «со сливками. Две сахара». Прозвучал звоночек, и миловидная секретарша в форме метнулась прекрасной ланью. Вскоре я вдохнул сначала цветочный аромат ее выреза, а затем и бодрящий вкус шоколадной горечи. Благосклонно причмокнул, отпивая из чашки. «Прилично!» похвалил я, строя из себя хозяина положения. Нога упала на ногу, выпрямился и решил отыгрывать оскорбленное самолюбие до конца. «А теперь объяснитесь». Широкая чашка стукнула о блюдце. «Произошла ошибка. Мы...» «Похоже, я попал в яблочко». «Мы хотим, чтобы это не вышло за пределы, так сказать». «Вот оно как. Я хлебнул еще глоточек». «Поэтому вы продержали меня в приемной целый час?» «В качестве извинений, видимо, я источал яд, как последняя аристократическая скотина». «Благо, примеров за всю жизнь насмотрелся». Начальник участка был худощав, а его сухая, немного синюшная кожа вызывала годливое чувство. Он перебирал бумаги костлявыми длинными пальцами и постоянно облизывал губы. Темно-зеленый жакет был идеально подогнан под угловатую фигуру хозяина. На груди блестела медалька за хорошее поведение, а на поясе позвякивали ключи. Иногда он доставал платок, чтобы вытереть покрасневший от напряжения лоб. Разволновался-то как? «Прошу прощения!» Он развел плечами и стал оправдываться наплывом посетителей и бумажной работы. «Хватит!» — ложка звякнула в пустой чашке, и я грозно поднял бровь. Я, конечно, могу не рассказывать отцу, что тут произошло, и затем оборвал фразу на полуслове. «Но», — сглотнул полицейский, я демонстративно потер большим пальцем об указательный и средний. В ответ было тупое выражение лица и расширившиеся глаза. «Что, что вы имеете в виду?» — выдавил он из себя. «Лаве давай! Кэш!» Пояснил я ему, но это присмыкающееся рода чиновничьих не врубался. Тогда я просто показал ему монетку с бородатым дядькой. Ах, это! Он полез куда-то себе под стол и достал мешочек размером с детский кулак. Я осуждающе вздохнул и спровоцировал этим появление денежного брата близнеца, наполненного тем же содержимым. Захваченный этой игрой и любопытством, куда может завести моя наглость, я кашлянул в кулак и показал пальцами. Четыре. Побледнев, продажный служитель порядка открыл еще несколько ящичков пониже и тоже опорожнил их. С вами приятно иметь дело. Я протянул руку и пожал плотную ладошку чиновника. Полицейским его назвать язык не поворачивался. Мне любезно предоставили пакетик. Холщевую наплечную сумку из грубой ткани, куда я и сложил свои пожитки. Провожали, как говорится, всем селом. На улице уже было часов пять, и я решил не задерживаться в здешних местах. Мало ли эти придурки очухаются и поймут, что отпустили не того. На мое настоящее имя никто не обратил внимания, видимо, решив, что я путешествую инкогнито. Понимающее переглядывание — Теперь я понял значение этих знаков. Приняли за Аристо. Однако оставалось все еще неясным, почему они пришли к таким выводам. Настоящее имя парнишки я не знал, потому не мог обратиться с просьбой к извозчику довести до родного поместья или там, где жили мои богатенькие папка с мамкой. Баблом я светить не стал, и первое, что сделал, это купил новый комплект одежды. Дюжа порвана была старая и вся в пыли. Затем снял номер в м, лучшей гостинице этого захолустья, где привел себя в порядок и переоделся. Там же достал и зеркало. «Матерь Божья! Какой же я...» «Жалкий!» «По-другому не скажешь. Мне совсем не нравилось это виноватое выражение лица. Будто все мышцы так и привыкли скукоживаться в неподобающую мужчине эмоцию. Я потянул руками за кожу вниз. «Черт! Ну ладно!» Это со временем мы исправим. Кожа белого оттенка гораздо светлей местных обитателей. Оно и понятно. Наш мальчик не любил соблюдать мацион. Две аккуратные черточки бровей. Больше всего я боялся за шнобель, но с облегчением вздохнул. Сначала он мне показался чересчур большим, но сейчас было видно, что переживал напрасно. Прямой, аккуратно вздернутый, приличный нос. Беру». Что там у нас дальше? Тонкая линия губ, высокий лоб. Слизистая глаз покраснела, левый так и вовсе покрылся сеткой из полопавшихся сосудов. Оранжевые? Впрочем, у жителей я успел заметить разные цвета радужки. От простых серых до ярко-фиолетовых. Легкий пушок под губой. Так, а вот это безобразие надо убрать. Я попросил принести бритву опаску. Навряд ли тут пользовались станками И вообще знали, что это такое Я уже понял Мир вокруг совсем другой Это не Российская империя Аккуратно я сбрил эту матню И удовлетворенно посмотрел в зеркало Бытовой химией, кроме обычного мыла Тут и не пахло Сойдет Мне часто выпадал случай в походах Бриться мечом Так что не сахарный, не растаю Больше всего смущала та сила с которой второй офицер поднял меня вверх тормашками. Я специально не выдал удивления и не допытывался у окружающих об этом феномене. Но вопрос-то остался. Мне нужен гид, а еще закупиться необходимыми вещами. В здешней дыре все было такого хренового качества, что я приобрел лишь пару ножей и затычку в виде заточенной железной палки, назвать которую мечом язык не повернется. Кузнец шарил больше по бытовой части, гвоздики там, обод колеса починить, придется ехать в город. Если честно, как перешел на руководящую должность несколько лет назад, за меч не часто приходилось браться, все больше раздавать приказания, но спарринги в тренировочном зале продолжал проводить, однако это не то же самое, что боевая ситуация». Задача командира несколько другая. В общем, как меня кинули с должностью и вступлением в рот, то отобрали и все регалии, в том числе и право носить холодное оружие. У нас с этим все строго. Было? Ладно, начнем пользоваться тем, что есть. Организм молодой, со временем отторгнет из себя дряща. Быстро вытершись, я покинул этот барак и пошел искать извозчика. Просто покупать лошадь смысла не видел. Да и расценки кусались. Процентов 80 от всех моих запасов. Ну и вон нафиг. Что потом с этим конем делать? Жрать его во враге С голоду? К слову о валюте. Позолоченные монетки назывались арканумы. Услышал это название, когда расплачивался за товары. Цифры были привычными, арабскими. Что значительно облегчало акклиматизацию. В обороте были и монетки пониже. Номиналом 0,1 0,25 и 0,5. У меня на руках 200 арканумов. Вообще было стойкое чувство, что все вокруг сейчас играют свои роли, и первичная задача провинциального городка облапошить маменькиного сынка, то бишь меня. Извини, дружище, сказал я, зыркая на витрину местного магазинчика. Но пока что ты так и выглядишь. Заметил, что моя прическа выделялась. Прямые, как у ботана волосы, черные, длинноватые для простолюдина, сбривать пока не стал. Пусть будет неким статусным знаком, что меня трогать не стоит. А то папашка тота сделает. Кстати, знать бы, где он сейчас, да и вообще свое новое имя. Славянская гордей вроде не режет и муха, пока буду представляться так. Пару раз слышал привычные фамилии, но имена здесь очень разные. Мой вид теперь соответствовал дворянскому. То, что это королевство, вопросов не возникало. Первой целью будет разобраться, что тут вообще происходит. Насколько я понял, здесь есть магия. Стражник владел телекинезом. Я пока еще в своем уме, чтобы осознавать, насколько это важно. В голове тут же вырисовывалась куча схем, как применить это умение. Почему-то большая их часть носила полукриминальный характер. Вечно меня заносит на поворотах. Второй пункт – это, конечно же, занять позицию повыше. Вот так жрать объедки и не весь что я не собирался. А для этого нужно знать, кто тут главный, кто рулит. В общем, информация – наше все. Потом уже будем строить планы. Третья задача – найти своих родственничков. Но тут возникает справедливый вопрос. Почему я оказался так далеко от родового имения? Насколько же парнишка был недоволен или боялся чего-то, что рванул на всех парах прочь? Так что это палка о двух концах. Если я приду домой сейчас и начну всех расспрашивать, то это будет выглядеть как минимум подозрительно. Также я не пойму, каким образом меня попытаются облапошить. Что же ты, парень, натворил? Короче, с этим пока стопорнем процесс. Оно, конечно, хочется побыстрее в удобство окунуться, и чтобы карман оттягивало золотишко. Но пока повременим и осмотримся. Эти мысли роились у меня в голове, когда я уже занял место в телеге, расплатившись с доставщиком муки. Крестьянин вез мешки в город Хаттарун. Из болтовни ушлого деда я понял, что это экономический центр. К сожалению, приходилось фильтровать весь бессвязный поток ненужной старческой болтовни. Но встречались и полезные для меня сведения. Так я узнал, что некие плесницкие вернулись с хорошей наградой и закатили городским пир. Я так понял, это местный авторитетный род. Видно, что дед испытывал целый ворох чувств. От восхищения, уважения и сожаления, что упустил такую халяву. Бабка отослала на заработки. До затаённой обиды, зависти и местами даже злобы. Что же они такого привезли? — Ну так это же! — смочил пересохший рот возница. — Ясное дело. Порошок, воду. Договорить он не успел. Сзади послышался топот, и облако пыли постепенно к нам приближалось. Я инстинктивно дернулся рукой к мешкам с деньгами и развязал один из них. Извозчик побледнел и отвернулся от меня. «Ясно все с тобой. Похоже, слух, что я разжился баблишком, слишком быстро распространился, где не нужно. Аккуратно, чтобы не увидел старик, я свесил руку за борт телеги и стал незаметно разбрасывать по одной монетке, при этом продолжая разводить сообщника грабителей на ничего не значащий разговор. Тот односложно отвечал». А я понимал, что с приближением всадников мои планы на жизнь рискуют превратиться в ничто. Может, я и отмудохал того же Рабаса, но с несколькими противниками, готовыми к драке, мне не сдюжить. «Останавливай!» — крикнул промчавшийся вперед мускулистый головорез. Повозка тут же встала на месте. «Погуляй, отец!» — сплюнул главный и сам тоже спешился. Его примеру последовали еще четверо. Дед, перебирая слабыми ногами, чуть сгорбившись, пошел вперед, временами оглядываясь и хлопая себя рукой по бедру. «Мол, как же такое вышло? Ах, как нехорошо! Что же это творится?» «Здравствуйте!» — улыбнувшись, я тоже спрыгнул с повозки и посмотрел в глаза накачанному детине с вечной складкой на узком лбу. «Вы приехали пожелать доброго пути?» Позади раздался смешок, а затем цепкая рука схватила меня за отворот рубашки. Я смотрел, как на его пыльном от лице играет усмешка. Глаза, как две черные злобные смородины, рыскали, чем поживиться. От него пахло немытым телом, луком, выпивкой и несдержанной агрессией. Послышался треск, и пуговицы осыпались на землю. Я завис в воздухе на вытянутой руке. При этом никакого физического усилия мужчина не прикладывал. Я это видел по его лицу. Так поднять человека невозможно даже для бывалого пауэрлифтера. Бабло где?